Глава 51. Интерлюдия. Королевство Инея, резиденция короля Ратира Справедливого. Отец, приветствую вас! Склонил голову кронпринц принц Р. Николас де Гроссе, войдя в богато обставленный огромный тронный зал, в дальнем конце которого на золоченном троне восседал король Ратир I. Дедушка, обогнав отца и не сдерживая эмоций, в зал впорхнуло невесомое прекрасное создание Эринола. Все присутствовавшие в помещении аристократы ахнули в изумлении. Юная принцесса не хромала, двигалась легко и свободно. Король взмахнул рукой, и все придворные быстро, но с достоинством удалились. «Сын, внучка моя, как я рад вас видеть!» Мягко улыбнулся Ротир Первый. «Нола, девочка моя, твоя нога!» «Да, дедушка, я полностью здорова!» Колокольчиком рассмеялась принцесса и закружила вокруг трона деда. «Иди ко мне, Егоза, обниму!» Взяв личико любимой внучки в ладони, заглянул в счастливые глаза и сам безудержно рассмеялся. В глазах блеснули слезы. «Моя дорогая, я очень рад, что лечение помогло. Более того, считаю его чудом!» Принцесса чмокнула мужчину в щеку и весело пропела. «Дедушка, я пойду. Мы с дороги, я немного устала» и уже спокойным голосом добавила. «Мне Лейка Яроу сказала первое время не нагружать сильно ногу». «Хорошо, дорогая моя, беги к себе, за ужином расскажешь все в деталях», кивнул король, отпуская Нолу, и повернулся к сыну, все это время терпеливо дожидавшегося окончания разговора деда с внучкой. Как только за принцессой закрылись высокие двустворчатые двери из мореного дуба со сложным орнаментом, Ротир справедливый обратил суровый взор на сына. «Ты в последние седмицы часто в разъездах. На старика отца не оставил совсем времени». Король сделал шаг вперед, раскрывая объятия. Ник шагнул ему навстречу и, крепко ухватив за плечи, слегка хлопнул того по спине. «Рад тебя видеть, отец. Хорошо выглядишь». Хитрый прищур глаз говорил о том, что, даже не бывая часто во дворце, Николас в курсе всех событий. «Уже доложили?» – рассмеялся мужчина лицо и фигурой копия Ника. Только морщины и полностью седые волосы говорили о маститых годах Его Величества. «Да я давно не удивляюсь твоим интрижкам. Ты даже в своем почтенном возрасте умудряешься влюблять в себя прекрасных женщин. Надеюсь, хоть сейчас твоя новая фаворитка не пустышка и не глупышка». «А то ты не знаешь», — усмехнулся король. И Ник, таки да, уже обо всем знал. «Сам-то свою пассию отчего забросил?» — приподнял брови король. Ник смущенно улыбнулся, но ответил. «Я нашел ее, свою единственную. И, отец, она не принцесса, но она самая невероятная женщина из всех, кого я когда-либо встречал в своей жизни». Ротир присел на ступеньку у трона и похлопал ладонью рядом с собой. Ник устроился возле него и посмотрел на суровый профиль короля в ожидании ответа. «Знаешь, да женить бы на твоей матери, я встретил девушку, Эри». Она была прекрасна во всем, ее облик и внутреннее достоинство свели меня с ума». Ротир замолк на секунду, глубоко вздохнул и посмотрел на сына. Голубые глаза встретились с льдисто-серыми. «Я любил ее, но долг был превыше всего. Чувство к ней пришлось задавить в корни. Мой отец, твой дед, был категорически против этого брака и выдал Лилию замуж по приказу в другое королевство». «У меня была тысяча и одна возможность с ней встретиться, когда умерла твоя мама, но я не стал, потому что не смог». Николас подумал, что его отец всегда хорошо относился к его матери, более того, она ни разу не жаловалась своим детям на супруга. Ник всегда считал, что его родители счастливы вместе, несмотря на то, что их брак был по сговору двух королей в расчете на выгоду для их королевств. «Я не знал», – нахмурился кронпринц. Я думал, у вас все хорошо с мамой. Я любил твою маму, как любят друга, она была замечательным человеком. Мне повезло, но любви той, о которой ты сейчас говоришь, страстной, сносящей все доводы рассудка, между нами никогда не было. Не случилась она между нами, к сожалению. Но мы всегда были верны друг другу. Уважение и честность в отношениях – это очень много, сынок. «Жаль, что у тебя с твоей женой было так мало времени, чтобы узнать друг друга получше. Возможно, ты бы ее полюбил или хотя бы обрел хорошего друга». Ротир замолк и через минуту спросил. «Какая она?» Николас провел ладонью по лицу и сказал. «Она лекарь, лучший из всех, кого мы знаем». Видя изумление на лице отца, улыбнулся. «Не удивляйся, это чистая правда. Она полностью вылечила мою дочь». Нола теперь совсем не хромает благодаря ей, ей одной. Яроу самоотверженная, честная, очень ранимая, хотя внешне всегда совершенно спокойна. И эта ее уравновешенность вела меня сначала в заблуждение. Я решил было, что она женщина, не способная на страсть. А все оказалось совсем наоборот. Ее страстная натура проявляется во всем. Она отдается полностью и без остатка тому, что делает. И люди вокруг нее меняются. Становится лучше, что ли? Даже Брюсгаш Атиль расцвел. Насколько знаю, решил снова жениться. Хохотнул Николас, помолчал немного и спросил о том, ради чего завел весь этот разговор. «Папа, пауза. Я не хочу тебя подводить. Мне будет очень тяжело, если ты откажешь. Но я должен спросить, дашь ли ты благословение на наш брак?» Пожилой король прикрыл веки и замер ненадолго, а потом на выдохе сказал. «Как же я не дам любимому сыну своего благословения? За кого ты меня принимаешь?» Веселого добродушия в его голосе все же было больше, чем возмущение. Николас улыбнулся. «Сын, женись на ней. Первый твой брак уже был по договору королей. Пусть второй будет по велению сердца. Трон я оставлю тебе. Я все сказал», — закончил король. И улыбнулся искренне и совершенно счастливо. «Привози свою суженую». Хочу поскорее познакомиться с будущей невесткой. Лека Эри Яроу де роз. Ника не было уже больше двух обещанных седмиц. А точнее, его не было уже целый месяц. Сначала волновалась, что с ним что-то случилось. Пару раз ходила в посольский дом, зная, что он часто вел какие-то дела с Эром Шатилем. На мои вопросы всегда получала уклончивые ответы и сожаления в глазах Эра Шатиля. Но одно мое опасение посол развеял сразу. Эр Николас жив и здоров. По прошествии месяца я уже выплакала все слезы. Мне было совершенно все равно, что происходит вокруг меня. Алишин и весь коллектив не на шутку встревожились. И однажды ко мне в кабинет постучался и вошел Эр Шатиль. «Девочка моя, я послал письмо Эру Нику, но пока не получил ответа. Но видя твое состояние, так и заболеть недолго». Решил сказать тебе то, что Эр-Николас должен был поведать тебе сам. Я пристально посмотрела на собеседника и вопросительно подняла брови, поощряя его продолжить. Эм, прочистил горло посол, тяжело вздохнул. «Милая моя, Эр-Николас, отец Эри Ноллы, наследный принц престола королевства Инея». Он говорил что-то еще, а у меня зашумело в ушах и потемнело в глазах. «Сейчас свалюсь в обморок». Эта мысль меня отрезвила. Я схватила стакан с водой и выпила залпом. «Погодите», — подняла я руку, прерывая речь Эра. «Получается, что я зря убиваюсь? Он и не думал возвращаться?» Сердце болезненно сжалось. «Девочка, ты меня не слушаешь», — поморщился Шатиль. «Я же говорю, он уехал просить благословения своего отца на брак с тобой». Я сглотнула. Краски жизни начали как-то слишком быстро возвращаться в мою заледеневшую душу. «Вы это серьезно? Принцы не женятся на обедневших, безземельных Эри!» Сипла вырвалась из моего горла. Эршатиль закатил глаза, показывая, насколько ему надоели эти женские эмоциональные всплески. «Да, серьезнее некуда. Я не знаю, что его там так сильно задержало, но точно уверен, что это не пустяк». Через некоторое время эр Шатиль попрощался и оставил меня одну. А я невидящим взглядом смотрела в распахнутое окно, приходя к выводу, что, скорее всего, король откажет, и сын не пойдет против воли отца. А Ник тоже хорош, хоть бы весточку послал. Да и вообще мог бы и рассказать, кто он на самом деле. Таким образом, накрутив себя сверх всякой меры, я отправилась домой.